Глава сороковая. Я вскочила и заметалась по домику, не зная, что делать. Очень хотелось оказаться прямо сейчас рядом с ним. Но как? Помощь. Мне нужна помощь. С этой мыслью я выскочила из домика, даже не обувшись. Пусть пообещала не выходить, но сердце подсказывало, что медлить нельзя. Кто мне мог бы помочь? Только один из драконов. Ведь мне нужно лететь к Реджусу. Но откуда я пойму, куда лететь? Эта мысль меня остановила и заставила занервничать еще сильнее. Нет, надо просто найти того, кто знает. Подчиненные, преподаватели, ректор. Точно, ректор. Я побежала в основной корпус к его кабинету. Хорошо, что сейчас было время занятия, и все студенты находились в аудиториях. Никто не мешал бежать, а редкие встречные лишь удивленно провожали меня взглядом. Но до кабинета ректора беспрепятственно добежать все же не удалось. В одном из коридоров меня остановил войд, буквально выставив руку перед собой и поймав в тиски. «Ты куда это?» — спросил он. «Пусти! Мне надо к ректору!» — забилась в его хватке я. «Да угомонись ты!» Он взял меня за плечи и заглянул в глаза. Это движение почему-то напомнило мне о Реджиусе и в носу защипало. «Успокойся, дыши». «Я не знаю, как объяснить», — начала бормотать я. «И понимаю, что ты мне не веришь, но мне надо к реджусу. «Что с ним?» Взгляд Войда потемнел. «Не знаю». А теперь и на глаза навернулись слезы. Противное ощущение, словно из моего дракона по капле уходит жизнь, не проходило. Но у меня мало времени. — Ясно. Я тебя отвезу. Идем. Войд взял мою ладонь и потянул куда-то. Я практически бежала за ним, стараясь не отставать от широкого быстрого шага княжича. — Ты мне веришь? — спросила я. Из головы не выходили его недавние слова и подозревающий меня взгляд. Войд не ответил. Мы вышли наверх на площадку одной из башен. Я сейчас обращусь в дракона, примерно представляю, куда лететь. А дальше ты меня направишь. Два хлопка ладонью слева, сверни влево. Два справа, полечу вправо. Когда надо будет снизиться и сесть, похлопай спереди, больше двух раз. Чтобы дракон не перепутал. Я? А кто? Нахмурился Войд из нас двоих ты его истинная. В другой ситуации я бы улыбнулась этой фразе, но сейчас только отметила про себя, что истинные, видимо, как-то должны чувствовать, где находится их пара. Все же большим упущением было то, что я мало об этом знала. Думала не пригодится, да, и родители заставляли учить усердней этикеты историю, чем такие тонкости жизни драконов. Войт отошел на два шага и обратился. Я не ожидала, что цвет его дракона будет другим. Не черный, как у Реджиуса или Аргуса, а темно-синий с переливами. Чешуя была красивой, но времени любоваться не было. Я как можно быстрее взобралась ему на спину. «Эй, вы куда? Не положено!» Раздался чей-то крик. Преподаватель Горгул замахал крыльями и стал подниматься к нам наверх башни. Но меня и Войда сейчас меньше всего волновали возможные последствия. Реджус важнее. Дракон Войд взлетел и под возмущенные крики преподавателя вылетел за пределы Академии. Он направился вдоль дороги, мимо деревеньки и дальше. Я постаралась сосредоточиться и прислушаться к себе. Если не смогу понять, как найти Реджуса, мы опоздаем. От страха и холодного ветра задрожали руки. Я медленно выдохнула и прикрыла глаза. Да, словно в теле был невидимый компас, я ощущала, где Реджоус. Главным было отбросить мысли и не пытаться узнать это специально. И тем сильнее и четче было чувство направления, чем больше мы приближались к Реджиусу. Мне просто очень хотелось двигаться именно туда, к своему дракону. Я только немного скорректировала полет Войда. Мы оказались над лесом в предгорье. А потом и мои подсказки не потребовались. С высоты стало видно, как дюжина дроу окружила две человеческие фигуры. В одной из них я узнала Реджуса. Казалось, он был в порядке и уверенно атаковал в ответ. Но мое ощущение опасности не исчезло, а только усиливалось. Войд сделал круг, выбирая место и время для посадки. Снизился и полыхнул огнем в сторону дроу. Мимо меня пролетела стрела, но я даже не успела испугаться. Наконец Войт нашел место и приземлился. Я соскользнула с его спины и кинулась к Реджусу. Но тут буквально за миг произошли две вещи. Реджус тоже направился ко мне, но не спешил с объятиями, а с обеспокоенным лицом вытянул руку и направил свою магию тьмы куда-то мне за спину и позади меня зарычал от боли войд. Я обернулась и увидела, что дракона-княжича атаковали новые дроу, до этого сидевшие в засаде. Реджоус настиг меня, прижал к себе одной рукой, а второй продолжил защищать брата. Незнакомый мне мужчина в форме продолжил атаковать дроу с другой стороны. Их уже оставалось мало, и последние из дроу скрыли, решив спастись бегством. Я прижалась к своему дракону и пыталась понять, что же могло произойти. Я утром чувствовала, как ему плохо, но внешне он не подавал никаких признаков этого. Разве что чуть сильнее сжимал губы и хмурился, и капля пота скатилась у его виска. Звуки магических вспышек стихли. «Вот и все», — сказал Реджулс и осел на землю. «Волосы моего истинного побелели».